Глава двадцатая. джема «Вы такие милые, что мне становится противно!» Пробормотала Белль с полным ртом мороженого. Она вылизала ложку и указала ею на меня, пока я, улыбаясь, что-то отвечала Заку. «Вот оно! Прекрати! Прекрати сейчас же так странно улыбаться!» «Ничего не могу с собой поделать», — сказала я, закончив печатать и положив телефон рядом с собой на диван. Я вздохнула. Мы виделись каждый день с тех пор, как ужинали с его родителями в субботу. Сегодня первый вечер, когда мы порознь, он скучает по мне. Лицо Белли оставалось бесстрастным. Ты видела его сегодня утром, когда он уходил от тебя. И увидишь его завтра на футболе. Я прикусила губу и пожала плечами. Ладно, возможно, мы немного перебарщиваем. Бель фыркнула, снова опуская ложку в мороженое. На заднем плане был включен телевизор. Но никто из нас его не смотрел. Вместо этого мы наверстывали упущенное болтая. Работа сводила с ума. Да и я проводила слишком много времени с Заком. Нам был необходим девичник. Итак, начала я, меня тему. Джордан писал тебе после той игры. Бэлли усмехнулась. Ты имеешь в виду парня, которого ты привела, а потом бросила, поэтому я вежливо предложила ему где-нибудь потусоваться после игры? Она захлопала ресницами, прижимая руку к груди. «Я просто проявляла гостеприимство». Уверен, он был очень благодарен за это. «И, возможно, он даже встал на колени, чтобы поблагодарить меня раз или два». Бэль подмигнула, и я откинула голову назад от смеха. Но прежде чем успела ответить, раздался робкий стугу дверь. Я замерла. Мы с Бэль обе посмотрели друг на друга, словно нам это померещилось. «Кто-то стучится к тебе?» Охрана позвонила бы мне, если бы кто-то пришел, Уточнила я, пытаясь осмыслить ситуацию. Стук раздался снова, поэтому я спрыгнула с дивана и направилась к двери. «Если только это не кто-то из твоего списка гостей», — отметила Бэль. «Да, но единственные люди, которые там есть, — это моя семья, и...» Я посмотрела в глазок, и сердце замерло в груди, когда я увидела маленькую фигурку, стоящую снаружи. «Чёрт! Кто там?» — шёпотом спросила Белли с дивана. Я испустила долгий вздох и закрыла глаза. Взявшись за дверную ручку, я попыталась собраться с духом. «Джем, а кто там?» — снова спросила Бель на этот раз громче. Но я не ответила. А вместо этого открыла дверь, приветствуя свою бывшую свекровь и легкой улыбкой. «София?» «Привет. София была маленькой женщиной. На самом деле такой маленькой, что я часто задавалась вопросом, как она могла родить гигантского ребенка, который стал моим горем мужем. У нее были короткие и тёмные волосы, которые обрамляли острые скулы и привлекали внимание к тонким губам с обущенными уголками. Но, несмотря на маленький рост, в ней присутствовал свирепый нрав, итальянка с характером и гордостью. Но сегодня... У нее не оказалось ни того, ни другого. Она принесла коробку, которую держала как бомбу, готовую взорваться в любой момент. «Извини за такой внезапный приход», — коробка произнесла она. Я пыталась дозвониться несколько раз. «Знаю, ты должна быть занята». Чувство вины скрутило живот, и я вздохнула, проводя рукой по волосам в поисках подходящего извинения. Все в порядке», — сказала она, прежде чем я смогла ответить. «Правда. Я понимаю, что все остается по-прежнему. Что ж, мы все просто приспосабливаемся жить так, как умеем». София покачала головой, как будто хотела сказать что-то еще, но поняла, что в этом нет смысла. «Я принесла это тебе», — сказала она, протягивая коробку мне. «Я знаю, мы просмотрели все вещи Карла в твоем старом доме и понимаю, что ты, вероятно, хочешь покончить с прошлым и двигаться дальше, но...» Это его вещи из больницы. Их мне пытались отдать в больнице, вспомнила я, уставившись на полностью белую картонку. Я сказала им пожертвовать все, что они могут, а остальное выбросить. «Знаю, знаю», — сказала София. Ее взгляд упал на коробку в ее руках. Но тогда эмоции были на пределе, и когда ты вышла из палаты, медсестра отдала коробку мне. Я хранила ее и, наверное... Не хотела расставаться с ней, потому что... Ну, потому что это последнее, что осталось от него. Ее губы задрожали, и она стряхнула эмоции, прочистив горло. Но я не просматривала то, что внутри. Лишь открыла и увидела там... Там письмо Джема. На нем твое имя. И я не читала его. Ничего не убирала и не меняла. Я просто подумала, может быть... София боролась с эмоциями. И, сделав паузу, глубоко вздохнула, как будто то, что она хотела сказать, вовсе не имело значения. «Что ж, думаю, он хотел, чтобы это письмо досталось тебе, и, наверное, прошло уже достаточно времени?» Она округлила глаза. Я ничего не читала. Коробка просто валялась у меня без дела. Я ждала подходящего момента, и... Не знаю, мне кажется, сейчас самое подходящее время. Она все еще протягивала мне эту коробку, но теперь уже я смотрела на нее так, словно там лежала бомба. Она мне не нужна. Пожалуйста, просто заберите ее, выбросите. Я не хочу оставлять ее. «Спасибо», — ответила я, забирая подарок из ее рук. Она напоминала коробку из-под обуви, белая, без этикеток или указаний на то, что может находиться внутри. Однако благодаря Софии я знала лишь то, что внутри лежало письмо, и оно было для меня. Мне не хотелось читать письмо от моего покойного мужа. Но это не важно. Я могла бы выбросить коробку, даже не заглянув в нее, если бы захотела. Прямо сейчас мне просто нужно было принять то, что предлагала моя бывшая свекровь, и дать ей чувство спокойствия, в котором она нуждалась. София кивнула, слегка улыбнувшись тому, что сумела передать коробку. «Если захочешь о чем нибудь поговорить после того, как откроешь ее, просто позвони мне, хорошо?» Я кивнула. «Ладно. И, надеюсь...» Я сглотнула, слова застряли у меня в горе. Я не особо поддерживала с ней отношения, как и со всеми, кто был связан с Карло. Когда он умер, мне хотелось стереть все воспоминания подчистую. Все в порядке», — заверила София, протягивая руку, чтобы сжать мое предплечье. «У нас все хорошо. И у тебя тоже. Не беспокойся. Мы любим тебя». На глаза навернулись слезы, но я сглотнула, сдерживая их. «Я тоже вас люблю». С этими словами София еще раз сжала мою руку, после чего развернулась и направилась к лифтам. Я закрыла дверь, прижавшись к ней спиной и уставившись на коробку в своих руках. «Чёрт возьми!» — воскликнула Белли, и через несколько секунд она уже стояла рядом со мной и тоже смотрела на коробку. «Что ты собираешься делать?» Я сглотнула. «Открыть ее. Бэль кивнула, и между нами повисла странная тишина, как будто сам Карло находился внутри этой коробки. И теперь мы понятия не имели, что говорить ему. «Хочешь, чтобы я осталась?» Я помотала головой. «Нет», — прошептала. «Думаю, я должна прочитать письмо одна». Я по-прежнему стояла, вцепившись руками в коробку, когда Бэль крепко обняла меня, сказав, что она всего лишь на расстоянии звонка и может вернуться сюда. Я после заверила, что любит меня, что я сильная, и что бы ни находилось в этой коробке, это не определяет меня. Бэль сказала все правильные слова, которые должна говорить лучшая подруга. А потом она ушла, и я осталась наедине с призраком, от которого, как мне казалось, избавилась. Даже при включенном телевизоре в квартире было пугающе тихо. Я в оцепенении подошла к кухонному островку, Поставила коробку на гранитную столешницу и смотрела на нее, как мне показалось, целый час. Сначала я ее не открывала. Вместо этого налила бокал вина и отхлебнула из него, уставившись на белый картон. Когда в бокале закончился алкоголь, я вздохнула и произнесла вслух следующие слова, хотя в комнате находилась только я. Просто поконча с этим джема. Одним рывком я сняла крышку с коробки и, отбросив ее в сторону, уставилась на открывшееся содержимое. Первое, что я заметила, — его обручальное кольцо. Я подняла его из кучи вещей, отодвинув в сторону часы и бумажник, которые его окружали. Я держала это золотое кольцо на ладони, переворачивая его и касаясь металла кончиками пальцев. Я даже не знала, что он снял его. Я всегда предполагала, что медсёстры или работник похоронного бюро убрали его перед похоронами. Я знала о грабителях могил, знала, что его не похоронят с ним. Но даже не спрашивала об этом. Мне было все равно. Теперь я гадала, снял ли он его сам, или это сделали медсестры. В последние дни жизни он так похудел, что, возможно, оно само слетело. А может, он снял его, когда другая женщина пришла навестить его? Я отложила его в сторону. Было грустно видеть, как то, что когда-то принадлежало живому человеку, так просто уместилось в крошечной коробочке. В коробке также лежал бумажник с небольшим количеством наличных, старые карточки, которые уже были аннулированы, пара фотографий, одна с нами, другая с членами его семьи. Внутри также находились часы и пара носков, которые мы привезли из дома, потому что в больнице у него всегда мерзли ноги, несколько книг, которые он просил, и стопка бумаг из его компании. Ничто из этого не имело для меня смысла. И меня даже не удивило то, что он работал до самой смерти. Таким уж человеком он был. Я просмотрела коробку, находя в основном мелочи. Ничего существенного. Я не могла понять, почему София решила, что мне нужно копаться в ней, нужно увидеть все это. Например, обручальное кольцо. Но когда я добралась до дна коробки, то обнаружила там стопку конвертов. И на самом верху тот, о котором упоминала София. На нем было написано мое имя его неряшливым почерком. Джем. Я взяла его, ощущая жесткую, холодную бумагу в руке и провела пальцами по чернилам. Я всегда хотела, чтобы Карло писал мне письма. Просила его об этом, когда мы учились в колледже, думая, что это будет романтично. Но ему того не хотелось. Затем опять же на нашей годовщины я пыталась намекнуть ему, каждый год отправляя длинные письма. Тем не менее, он так и не написал ни одного в ответ. До настоящего момента. Мне казалось, что я наблюдаю за собой со стороны, пока открывала этот конверт и разворачивала бумагу. Затем я вздохнула и начала читать. «Моя прекрасная Джим. Нет слов, которыми я мог бы утешить тебя в это время. Если ты читаешь данное письмо, значит, меня нет, и я покинул землю для тебя. За что я искренне извиняюсь. Но больше всего на свете мне хочется, чтобы ты знала. Я люблю тебя». Я полюбил тебя с самого первого момента, как увидел, и со временем моя любовь к тебе только возросла. Так жаль, что мне пришлось расстаться с тобой до того, как мы смогли построить нашу совместную жизнь, ту, которую всегда представляли. Нет слов, которые могли бы облегчить и унять твою боль, или унять мысли, преследующие меня по ночам, пока я лежу в этой постели, ожидая, когда наступит конец. Я никогда не был силён в словах. Это всегда было твоим коньком но я хотел написать тебе это письмо и сказать, что ты — любовь всей моей жизни, и я буду ждать тебя на небесах. Береги себя и не торопись. Люблю тебя, Карло. Я не осознавала, что плачу, пока первая слеза не скатилась по мокрой щеке, капнув на бумагу и размазав чернила слов о его любви ко мне. И как только упала эта первая слеза, я сорвалась. Мое лицо исказилось, я прижала руку к животу, куда ухнуло мое сердце. Я уронила письмо на островок и прикрыла рот другой рукой, зажмурив глаза и зарыдав так сильно, как никогда прежде. Казалось, читая это письмо, я одержала в руках своего мужа. Мой муж — тот, кого, как мне казалось, я знала. Тот, кому я верила. Громкое рыдание сотрясало мое тело следующие минуты. Оно разрывало меня изнутри, лишая дыхания. В какой-то момент я упала на холодной кафель и прижала колени к груди. Я не могла понять, почему плакала. Может, потому что скучала по нему, а может, потому что все еще любила его. Или же потому что ненавидела. Я не знала точной тому причины, даже когда наконец встала, все еще шмыгая носом. Глаза опухли от слез, и я сложила письмо и сунула его обратно в конверт. Затем вытащила остальные конверты, увидев, что он написал своей маме, папе, даже моим родителям. София, должно быть, действительно не рылась с содержимым после того, как только увидела мое имя, потому что письмо, адресованное ей, все еще было запечатано. Я отложила стопку конвертов в сторону, зная, что мне нужно будет вернуть их ей. Но моя рука остановилась на последнем письме. Оно было адресовано кому-то неизвестному, на незнакомое имя. бреер все замедлилось. Сердцебиение, дыхание, движение рук, когда они потянулись к нижнему конверту. Она была адресована не мне. Я знала, что не должна его читать. Но все равно открыла. Моя прекрасная Эмбриэль. Нет слов, которыми я мог бы утешить тебя в это время. Если ты читаешь это письмо, значит, меня нет, и я покинул Землю и тебя. За что мне очень жаль. Но больше всего на свете мне хочется, чтобы ты знала. Я тебя люблю. Я полюбил тебя с самого первого момента, как увидел. И со временем моя любовь к тебе только возросла. Так жаль, что мне пришлось расстаться с тобой до того, как мы смогли построить нашу совместную жизнь. Ту, которую всегда представляли. Нет слов, которые могли бы облегчить. Я закричала. Я не смогла прочитать больше ни слова. С другой стороны, мне и не нужно было этого делать, потому что это были те же слова, которые я только что прочитала. Те же слова, которые он адресовал мне. Я закричала снова, громче. Звук рвался из горла, как последний крик умирающего животного. Я схватила записку, готовая разорвать ее в клочья, но остановилась, скомкала ее и запихнула в коробку вместе со своей и всем остальным, что было в ней. Затем я резко развернулась и швырнула ее через всю комнату. Она ударилась о кофейный столик, содержимое разлетелось по полу, и я снова закричала. Но этот крик превратился в вопль. Вопль. Плач. И не успела я опомниться, как снова оказалась на полу. И на этот раз не смогла найти в себе сил подняться. Как я могла забыть эту боль? Как могла оказаться настолько глупа, чтобы снова рискнуть, впустить кого-то в свое сердце, довериться ему, когда никому нельзя было доверять? Карло был для меня всем. Светом жизни, лучшим другом. И он предал меня. за кто же так поступит. Возможно, не желая того, он может пообещать что всегда будет верен и даже уверить в себя говоря это неважно что он говорит неважно, во что верит все может измениться любовь скользкая извилистая опасная дорога и никто ее не контролирует неважно на чем ты ездишь насколько осторожно маневрируешь кому доверяешь сидеть рядом или садиться за руль когда устаешь единственный способ остаться в безопасности держаться подальше от дороги и я Вновь поступлю так. Азак. Все произошло внезапно. Я понятия не имел, что это случится. Понятия не имел, что мне даже нужно надеть перчатки, когда собирался на работу в четверг вечером. Я подпрыгивал, двигался под музыку и думал о том, как сильно мне не терпится увидеть Джему. Не имело значения, что я видел ее в среду утром, вылезающей из постели с первыми лучами солнца. Мне уже нужно было больше. И так было с первого момента нашей встречи. Я всегда желал большего. Еще одна игра, еще одна ночь, еще один шанс. Как только я понял это, во мне появилась необходимость узнать о ней больше, проникнуть в ее сердце, и даже то, чтобы она нашла свое пристанище в моем доме. Последние несколько недель прошли как в тумане, и в замедленном темпе одновременно. Моя семья любила ее. Док любил ее. И когда она находилась рядом, я нуждался в ней больше всего. И подумал, что, возможно, она во мне тоже. Было слишком рано для этого, но я осознавал свои чувства еще до того, как подумал о них. Но только потому, что было слишком рано произносить их, не означало, что я не мог испытывать любовь. Я не мог дождаться, когда увижу ее снова. И она должна была прийти в бар этим вечером. В довершении всего, если Биар содержит еще одну победу, у нас появится шанс выйти в плей-офф. Ночь обещала пройти хорошо. Вот о чем я думал. Я не знал, что на другом конце города та самая девушка, которую я не мог дождаться, была не той девушкой, которую я оставил в постели в среду утром. Мы с Доком работали в бешеном ритме. Баро был забит до отказа перед выездной игрой «Берс», и мы изо всех сил старались не отставать от заказов. С тех пор, как он поделился со мной своими новостями, мы не обсуждали дальнейшие шаги. И я знал, что мне следовало сделать выбор, но понятия не имел, сколько времени оставалось. Так что, хотя мы и работали как обычно, вокруг нас царила другая атмосфера. Он уезжал, и я до сих пор не смирился с этим. «Ты можешь перехватить тех девушек в конце бара?» — крикнул мне док и пробежал мимо, держа в руках несколько бутылок пива. «Конечно», — ответил я, переводя взгляд на один из экранов телевизора. Прошло пять минут первого периода, а Джима все еще не появилась. Я попытался стряхнуть эти мысли, зная, что рано или поздно она появится. Может, она попала в пробку? или ее задержали на работе. Но у меня внутри разлилось неприятное чувство, которое подсказывало, что что-то не так. Хаос продолжался. Мы с Доком носились взад-вперёд, останавливаясь только для того, чтобы выпить воды или поболеть с толпой, когда Берс начинали игру. Как только первая четверть закончилась, а Джима все еще не было, я достал свой телефон, чтобы отправить ей сообщение. И именно в этот момент она вошла. Она выглядела ужасно. И в тот момент я понял, что что-то не так, потому что видел ее поздней ночью и ранним утром без малейшего намека на макияж. И она всегда выглядела прекрасно. Но сегодня вечером даже макияж не спасал. Ее глаза были опухшими и усталыми. Рот сжат в тонкую линию. Руки скрещены на животе, как будто она сдерживала себя. Что-то случилось. Док увидел ее тогда же, когда и я и бросил на меня обеспокоенный взгляд. Я лишь кивнул, давая ему понять, что мне нужна минута, после чего принес два пива парням, которых обслуживал весь вечер. Как только я добрался до нее, то притянул ее к себе. Вот и ты. Выдохнул я ей волосы и поцеловал в лоб, когда отстранился. Я волновался. Ты... все в порядке? Она не расслабилась в моих объятиях. И после нескольких дней порознь, она, казалась только еще больше замкнулась в себе. Ее глаза избегали встречи с моими. Она стояла всего в нескольких сантиметрах от меня, и все же казалось, что между нами расстилались мили. «Нам нужно поговорить». Я сглотнул. «Мы можем выйти на улицу?» Все во мне, — хотела сказать нет». «Нет, мы не можем выйти на улицу и не можем поговорить, потому что то, о чем ты хочешь поговорить, явно не несет ничего хорошего, особенно когда ты смотришь в пол, а не на меня». «Хорошо», — ответил я вместо этого. Я положил руку ей на поясницу, на мгновение встретившись взглядом с доком, а затем вывел ее на улицу. Было ветрено, и как только мы оказались на свежем воздухе, мои щёки защипали от холода. Светер мало спасал, и я знал, что даже закутанная в пальто и ботинки, Джемма, должно быть, тоже мерзнет. «Здесь холодно», — уточнил я, понизив голос до шепота. На улице было тихо, шум из бара приглушался. Джемма просто продолжала идти, ведя меня за угол к той же маленькой стоянке, на которой мы играли в футбол в ее день рождения. «Я в порядке. Хочешь пойти взять пальто?» я помотал головой останавливая ее как только мы оказались на стоянке здание со всех трех сторон защищали от ветра и хотя было по прежнему холодно я не мог думать ни о чем кроме того что мучило джему что происходит спросил я обхватив ее плечи руками ты в порядке джема крепче обняла себя ее глаза заблестели когда она осмотрела улицу она до сих пор не взглянула на меня Я больше так не могу, Зак. Выдохнула она, и я почувствовал, как мое сердце треснуло от этих слов, раскалываясь, как дерево, поражённое молнией. Я сглотнул. Я не понимаю. Я назначила свидание на игру на следующей неделе. Выпалила она, шмыгая носом и быстро моргая, дабы сдержать слезы, выступившие на глазах. Я возвращаюсь к своему первоначальному плану. Я моргнул, переваривая это заявление. Все еще держа ее за плечи, я моргнул снова, пытаясь понять ее слова, но ничего не вышло. Я опустил руки. Отступил от нее на шаг. И затем она наконец посмотрела на меня. Это шутка, сказал я, заглядывая в ее изумрудные глаза. Они были такими темными, такими усталыми. Все еще блестели от слез, которым она не давала пролиться. Ты черт побери шутишь. После всего... Какого черта ты взяла кого-то еще на игру? Что это значит? Я шагнул вперед, заполняя пространство, которое только что оставил между нами. А как же мы? При этих словах она крепко зажмурилась, и слезы наконец потекли по ее щекам. Джема, произнес я, потянувшись к ней. Что бы ни происходило, что бы ни заставило тебя так себя чувствовать, мы сможем разобраться с этим. Вместе? Нет. Прошептала она, и когда мои руки коснулись ее, она отдернулась. Нет. Я поднял руки, а она смотрела на меня дикими глазами, как обиженная собака, загнанная в угол. Неужели ты не понимаешь? Спросила она. Все это время мы притворялись, что все в порядке. Но все не в порядке. И я не в порядке, Зак. Сейчас все кажется удивительным. Мы проводим все время вместе. Ты впускаешь меня в свою жизнь я впускаю тебя в свою я доверяю тебе ты доверяешь мне но знаешь что джему подошла ближе все изменится все это наши чувства сказала она указывая между нами временны они пройдут и не важно, что ты сейчас говоришь во что ты сейчас веришь однажды все изменится и ты соврешь мне а затем разобьешь мое сердце тогда я снова окажусь на полу и И я не смогу. Ее голос сорвался, и она прикрыла рот рукой, качая головой. В тот момент я увидел в глазах Джима призрака ее мужа, все еще преследующий ее. Она потеряла близкого человека, того, с кем, как она думала, проведет вечность. Конечно, ей было больно. Конечно, с ней было не все в порядке. Но я мог ей помочь. Я мог любить ее, несмотря ни на что. Джима, я никуда не уйду уверила я. «Ты не можешь этого обещать!» — закричала она. «Помнишь, мы поклялись. Взяли это за правило. Никаких обещаний. Джема...» «Мне говорили эти слова раньше», сказала она, перебивая меня. Я видела тот же взгляд. Поверила мужчине, когда он сказал, что я для него единственная. Ее слова сорвались с губ, как ревущая пламя дракона. Но они только смутили меня. Он говорил то же самое. Он тоже верил в это. Вот почему я доверилась ему. Я имею в виду, можно было нанять какую-нибудь проститутку, чтобы попытаться повлиять на него, Зак. И он бы оттолкнул ее в сторону и принялся бы искать меня. Можно было пообещать ему самую горячую женщину на планете. И он все равно сказал бы, что хочет меня. Она поджала губы. Еще две слезинки скатились из ее глаз, когда она издала что-то похожее на смех. Но все изменилось. Так бывает, и я больше не буду этого делать. Я не могу сделать это снова. Джима, я не понимаю. Я потянулся к ней, но она снова отстранилась. «Он изменил мне!» — закричала она. Слова эхом отразились от кирпичных стен, кружа вокруг нас снова и снова, пока, наконец, не затихли. Но я буду слышать их вечно. Глаза Джима снова наполнились слезами, и теперь она не могла сдержать их. Так быстро они навернулись. Она покачала головой, снова запустив руки в волосы, и отвернулась от меня. У него завязался роман. И в тот день, когда я собиралась сказать ему, что все знаю, в тот день, когда внесла залог за квартиру, в которой сейчас живу, в тот день, когда собиралась сказать, что с меня хватит, и мы разводимся, она повернулась, пригвоздив меня взглядом. В тот день он сообщил, что умирает от рака. Я открыл рот, но не знал, почему. Я понятия не имел, что ответить. Джимма кивнула. Ее глаза читали мои. Да, поэтому я осталась. Придержала язык и держала своего мужа за руку, наблюдая, как он увидает, всего за четыре коротких недели. И когда он умер, она пришла в церковь, сидела на задней скамье, плакала больше меня. Она оплакивала любимого мужчину, который был женат на другой женщине, и этой женщине их роман причинил боль. Джима замолчала. Бриэль! Теперь я знаю ее имя, и каким-то образом этот факт делает ее еще более реальной. При этих словах лицо Джима исказилось, и она снова прислонилась к кирпичной стене, опустив плечи. В ее взгляде читалась отстраненность, когда она снова заговорила. «Да, она пришла на его похороны», — повторила Джема. «Но это я похоронила его. И я похоронила его тайну вместе с ним. Я так и не сказала ему, что знаю. Я никому не говорила, кроме Белли». «Господи, Джема, выдохнула я. Руки так сильно болели от желания обнять ее, притянуть к себе, но я держала их сжатыми в кулаке. «Мне жаль, и я не знал». «Вот именно», — выплюнула она в ответ. «Ты не знал, потому что я тебе не говорила. Потому что я тебе не доверяю. Точнее, думала, что доверяю, но в итоге лгала себе и тебе. Я никому не доверяю», — подчеркнула она, качая головой. «Больше нет». В тот момент мое сердце разбилось, но не за себя, за нее. За эту красивую, удивительную, умную, сильную и жизнерадостную девушку, которая прошла через то, через что никому в этой жизни... Не следовало проходить. Она думала, что отпугивает меня. Думала, что я убегу. Но мне только сильнее хотелось ее обнять. «Иди сюда», — сказала я, раскрывая объятия, но она помотала головой. «Всего на минутку?» «Пожалуйста, Джема, иди сюда». Она все еще плакала, качая головой, как будто все казалось бессмыслицей. Джема сократила расстояние между нами, И я притянул ее к себе, заключил в самые крепкие объятия, на какие был способен. Мы оба испустили долгий усталый вздох. С минуту я просто обнимал ее, не зная, что сказать. А затем, наконец, мягко заговорил, едва ли не шепча в ее волосы. «Ты напугана», — подчеркнул я. «Я понимаю. Поверь мне, я понимаю. Отношения, любовь — это не игра, где тебе отведена определенная роль, с которой ты ловко справляешься. К сожалению, на другой стороне доски тоже должен быть правильный человек. То, как он поступил с тобой, — это ужасно, Джама. Абсолютно ужасно, и мне так жаль, что тебе пришлось пройти через эту одиночку. Мне не нужна твоя жалость, — знаю, — согласился я, все еще обнимая ее. Я просто говорю, что... Что я говорил? Казалось, я не мог найти нужных слов и осмыслить их. Я просто говорю, что да, любовь причиняет боль. Но разве можно без нее жить?» Я покачал головой. «Жизнь без нее бессмысленна». Эти слова повисли между нами, и я ждал, когда она до конца осознает их. Я пытался найти более подходящие фразы. Мне хотелось сказать больше, но в данный момент Джимми было достаточно и этого. А вот я нуждался во времени, на то, чтобы она позволила мне обнять ее чтобы просто доверилась, дала шанс доказать, что она не права. Я стояла и обнимал ее в ожидании, что она осмыслит те немногие слова, которые я смог выдавить из себя. И я надеялся, они станут для нее тем, за что можно удержать и во что можно верить. Но она просто рассмеялась и оттолкнула меня. «Невероятно!» — пробормотала она, высвободившись из моих объятий. ее глаза встретились с моими. В радужках горел огонь. Он изменил мне, Зак. Перед смертью он изменил мне. И мне пришлось похоронить этот секрет. Я никогда не узнаю, почему. Никогда не узнаю, как долго. Не то чтобы все это имело значение, потому что он был идеальным мужем, говорил правильные слова и относился ко мне так, как любая женщина мечтает. И даже сейчас он предал меня. Я хотел, чтобы она снова оказалась в моих объятиях. Хотел, чтобы она почувствовала биение моего сердца, когда я сказала ей, что никогда не поступлю так же. Но она продолжала отстраняться, все дальше и дальше, увеличивая дистанцию между нами. «Сейчас ты что-то испытываешь ко мне, но однажды проснешься, и это чувство просто исчезнет», — сказала она. «А я так не могу. Я не могу жить в ожидании этого». И я помотал головой и последовал за ней, когда она попыталась уйти. «Думаешь, ты единственная, кому изменили Джама? спросил я с бешено колотящимся сердцем. «Думаешь, единственная, кому причинили боль?» «Моему брату диагностировали рак. Ты знала об этом?» Джема остановилась и повернулась, чтобы встретиться со мной взглядом. Я кивнул. «Да, когда ему было четыре, а мне восемнадцать». Я учился на первом курсе колледжа, получал спортивную стипендию и играл в футбол. Я осуществлял свою мечту. И внезапно мне пришлось сделать выбор. Мог ли я остаться и играть в футбол, предоставив своим родителям самим решать, что делать с братом? Я кивнул. Конечно, мог. По их словам, именно так мне и следовало поступить. Но знаешь, что я сделал? Отчислился. Поставил семью на первое место выше своих мечтаний. Выше всего остального, потому что они важнее всего. И да, я потерял девушку, которая, как я думал, была для меня всем, которая любила футбол больше меня. Но знаешь что? Вернувшись в то время, я поступил бы так же, потому что люблю свою семью, и они для меня весь мир. Они нуждались в моей поддержке, финансовой, эмоциональной, и я был рядом. Так что можешь говорить о карло все, что хочешь, но ты плохо знаешь меня. Поэтому не можешь утверждать, что я поведу себя в будущем именно так, как ты думаешь. Моя семья, — сказал я, ударяя себя в грудь. Моя жена, — она будет для меня всем. Я человек слова, Джемма. Я замолчал, выпрямляясь во весь рост. Этого ты не можешь у меня отнять. Джемма моргнула, наблюдая за мной, как за совершенно новым человеком. Я... Не знала. Я покачал головой. «Да, в отличие от того, как ты деликатно выразилась ранее, я бы рассказал тебе однажды, когда мы дошли бы до этого момента. И думаю, ты бы тоже рассказала мне о Карло. Вот как работает любовь. Вы больше узнаете друг о друге, доверяете, отдаете и получаете в равной мере. И да, вы чертовски рискуете», — сказал я уже обессиленный. Джама просто наблюдала за мной, и я сделал еще один шаг, приближаясь с раскрытыми объятиями. Моему брату давали меньше года, Джема, но он жив. Наслаждается своей жизнью без малейшего страха, хотя ему твердили, что он не дотянет и до пяти лет. Если он смог, то как же мы? Мы тоже все сможем. Но мы не должны больше ни секунды принимать друг друга как должное. Мы обязаны делать друг друга счастливыми, Джема. И, конечно, время от времени мы будем причинять друг другу боль. И все портить, потому что это и есть отношения. Она не пошевелилась, когда я приблизился. Резкий порыв ветра пронесся между нами, как только я потянулся к ней и взял обе ее руки в свои. Я поднял их и прижался губами к костяшкам ее пальцев, а после посмотрел ей в глаза. Ты должна рискнуть. Я не буду тебя лгать. Ты должна встретиться лицом к лицу со страхом. Я улыбнулся. Но точно так же, как я держал тебя за руку на аттракционе, я буду держать тебя за руку сейчас, если ты позволишь мне. Ее глаза снова наполнились слезами, руки сжали мои в ответ. Я почувствовала ее желание прижаться ко мне, раствориться во мне. Но она этого не сделала. Джема повторил я, все еще не сводя с неё глаз. Доверься мне. Она сглотнула, закрыв глаза. А потом, на волю, вырвалось еще больше слез, каждая из которых скатилась вниз, присоединяясь к другим. Она сжала мои руки, а затем убрала свои. «Я не могу», — сказанные так тихо слова оказались правдой, отчего мне захотелось поверить, что это ложь. Но Джима отвернулась и ушла, оставив меня смотреть ей вслед. Хотелось последовать за ней, убедить, что наших чувств... Хватит для всего того, о чем она мечтала. Ей просто оставалось дать нам шанс. Но я мог лишь наблюдать за ее уходящей фигурой? Мог лишь отпустить ее?